Общая характеристика мотивации. теории мотивации. Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации. Самым первым из применяемых приемов воздействия на людей для выполнения задач организации был метод «Кнута и пряника». Тейлор и его современники сделали эту мотивацию более эффективной, когда определили понятие «достаточная дневная выработка» и предложили оплачивать труд тех, кто производил больше продукции, пропорционально их вкладу. С появлением работ Элтона Мэйо стало ясно, какие потенциальные выгоды сулит применение психологических мотивов в управлении. Теории мотивации делят на две категории – процессуальные и содержательные. Процессуальные – Более современные процессуальные теории мотивации основываются на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания. Чтобы понять смысл теории содержательной или процессуальной мотивации, нужно усвоить смысл основополагающих понятий, потребности и вознаграждения. Человек испытывает потребность, когда ощущает физиологический или психологический недостаток чего-либо. Первичные потребности являются по своей природе физиологическими и врожденными. Потребности в пище, воде, потребности дышать, спать. Вторичные потребности по природе своей – психологические. Потребности в успехе, уважении, привязанности во власти и потребность в принадлежности кому-либо или чему-либо. Первичные потребности заложены генетически, а вторичные обычно осознаются с опытом. Поскольку люди имеют различный приобретенный опыт, вторичные потребности людей различаются в большей степени, чем первичные. Потребности служат мотивом к действию. Когда потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем состояние устремленности. Побуждение – это ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную направленность. Оно является поведенческим проявлением потребности и сконцентрировано на достижении цели. Когда человек достигает цели, его потребность оказывается удовлетворенной, частично удовлетворенной или неудовлетворенной. Степень удовлетворения влияет на поведение человека в сходных обстоятельствах в будущем. Люди стремятся повторить то поведение, которое ассоциируется у них с удовлетворением потребности, и избегать такого, которое ассоциируется с недостаточным удовлетворением. Этот факт известен как закон результата. Вознаграждение – это все, что человек считает ценным для себя. но понятия ценности у людей специфичны и различна оценка вознаграждения и его относительной ценности. Руководитель имеет дело с двумя главными типами вознаграждения – внутренним и внешним. Внутреннее вознаграждение дает сама работа, чувство достижения результата, содержательности и значимости выполняемой работы, самоуважение. Наиболее простой способ обеспечения внутреннего вознаграждения – создание соответствующих условий труда и точная постановка задачи. Внешнее вознаграждение – это такой тип вознаграждения, который чаще всего приходит в голову, когда слышишь слово «вознаграждение». Внешнее вознаграждение возникает не от самой работы, а дается организацией, повышение зарплаты, продвижение по службе, символы служебного статуса и престижа. Чтобы определить, как и в каких пропорциях нужно применять внутренние и внешние вознаграждения в целях мотивации, администрация должна установить, каковы потребности ее работников – В этом и состоит цель содержательных теорий мотивации. Содержательные теории мотивации основываются на идентификации тех внутренних побуждений, называемых потребностями, которые заставляют людей действовать так, а не иначе. Содержательные теории мотивации стараются определить потребности, побуждающие людей к действию, особенно при определении объема и содержания работы. Иерархия потребностей по Маслоу Маслоу признавал, что люди имеют множество различных потребностей, которые можно разделить на пять основных категорий. Физиологические потребности являются необходимыми для выживания. Они включают потребности в еде, воде, убежище, отдыхе и сексуальные потребности. Потребности в безопасности и уверенности в будущем Включают потребности в защите от физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворены в будущем. Социальные потребности, иногда называемые потребностями в причастности, это понятие, включающее чувство принадлежности к чему-либо или кому-либо чувства, что тебя принимают другие чувства социального взаимодействия, привязанности и поддержки. Потребности в уважении. Включают потребности в самоуважении, личных достижениях, компетентности, уважении со стороны окружающих, признании. Потребности самовыражения. Потребность в реализации своих потенциальных возможностей и росте как личности. По теории Маслоу все потребности можно расположить в виде строгой Иерархической структуры, в основании которой лежат физиологические потребности, далее потребности безопасности, социальные потребности, потребности в уважении и потребности самовыражения. Только после того, как человек почувствует внутреннюю удовлетворенность и уважение окружающих, его важнейшие потребности начнут расти в соответствии с потенциальными возможностями. Основная критика теории Маслоу сводилась к тому, что ей не удалось учесть индивидуальные отличия людей. Теория потребностей МакКлелланда Другой моделью мотивации, делавший основной упор на потребности высших уровней, была теория Дэвида МакКлелланда. Он считал, что людям присущи три потребности – власти, успеха и причастности. Потребность власти выражается как желание воздействовать на других людей. Управление часто привлекает людей с потребностью власти, поскольку оно дает много возможностей проявить и реализовать ее. Потребность успеха удовлетворяется не превозглашением успеха этого человека, а процессом доведения работы до успешного завершения. Люди с высокой потребностью успеха рискуют умеренно, любят ситуации, в которых они могут взять на себя личную ответственность за поиск решения проблемы и хотят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись вполне конкретно. Люди с развитой потребностью причастности будут привлечены такой работой, которая будет давать им обширные возможности социального общения. Двухфакторная теория Гетцберга. В 1950-х годах Фредерик Герцберг разработал еще одну модель мотивации, основанную на потребностях. Герцберг выделил гигиенические факторы и мотивацию. Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой осуществляется работа, а мотивация – с самим характером и сущностью работы. Согласно Герцбергу, При отсутствии или недостаточной степени присутствия гигиенических факторов у человека возникает неудовлетворение работой. Однако если они достаточны, то сами по себе не вызывают удовлетворение работой и не могут мотивировать человека на что-либо. В отличие от этого, отсутствие или неадекватность мотиваций не приводят к неудовлетворенности работой. Но их наличие вызывает удовлетворение и мотивирует работников на повышение эффективности деятельности. Процессуальные теории: Процессуальные теории мотивации рассматривают мотивацию в ином плане. В них анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения различных целей и как выбирает конкретный вид поведения. Процессуальные теории считают, что поведение людей определяется не только потребностями. Имеются три основные процессуальные теории мотивации – теория ожиданий, теория справедливости и модель Портера-Лоулера. Теория ожиданий базируется на положении о том, что наличие активной потребности не является единственным необходимым условием мотивации человека на достижение определенной цели. Человек должен также надеяться на то, что выбранный им тип поведения приведет к удовлетворению или приобретению желаемого. Ожидание можно рассматривать как оценку данной личностью вероятности определенного события. При анализе мотивации к труду теория ожидания подчеркивает важность трех взаимосвязей – затраты труда, результаты, результаты – вознаграждения и валентность – удовлетворенность вознаграждением. Ожидание в отношении затрат труда результатов – это отношение между затраченными усилиями и полученными результатами. ожидания в отношении результатов вознаграждений есть – «Ожидание определенного вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутый уровень результатов». «Валентность» – это предполагаемая степень относительного удовлетворения или неудовлетворения, возникающая вследствие получения определенного вознаграждения. Поскольку у различных людей потребности и пожелания в отношении вознаграждения различаются – то конкретное вознаграждение, предполагаемое в ответ на достигнутые результаты, может и не иметь для них никакой ценности. Теория справедливости постулирует, что люди субъективно определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу. Если сравнение показывает дисбаланс и несправедливость, то есть человек считает, что его коллега получил за такую же работу большее вознаграждение, то у него возникает психологическое напряжение. В результате необходимо мотивировать этого сотрудника снять напряжение и для восстановления справедливости исправить дисбаланс. Те сотрудники, которые считают, что им недоплачивают по сравнению с другими, могут либо начать работать менее интенсивно, либо стремиться повысить вознаграждение – Те же сотрудники, которые считают, что им переплачивают, будут стремиться поддерживать интенсивность труда на прежнем уровне или даже увеличивать ее. Модель Портера-Лоулера Лайман Портер и Эдвард Лоулер разработали комплексную процессуальную теорию-мотивацию, включающую элементы теории ожиданий и теории справедливости. В их модели фигурирует пять переменных – затраченные усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение – степень удовлетворения. Согласно этой модели, достигнутые результаты зависят от приложенных сотрудникам усилий, его способностей и характерных особенностей, а также осознания им своей роли. Уровень затрачиваемых усилий зависит от ценности вознаграждения и от того, насколько человек верит в существование прочной связи между затратами усилий и возможным вознаграждением. Достижение требуемого уровня результативности может повлечь внутренние вознаграждения, такие как чувство удовлетворения выполненной работой, чувство компетентности и самоуважения, а также внешние вознаграждения, такие как похвала руководителя, премии, продвижение по службе. Деньги – Это наиболее очевидный способ, которым организация может вознаградить сотрудников. Исследователи, изучающие теорию ожидания, установили, что только при наличии определенных условий рост зарплаты стимулирует повышение производительности труда. Первое из них – люди должны придавать зарплате большое значение. Второе – люди должны верить в существование чистой связи между зарплатой и производительностью И конкретно в то, что увеличение производительности обязательно приведет к росту зарплаты.